Глава 5. Елизавета Перед возвышением на трон Елизавета вела весьма рискованную и морально-сомнительную игру с французскими и шведскими дипломатами в Петербурге. Франция рассчитывала, что при Елизавете будет русское царствование, что она вернет столицу в Москву, перестанет заботиться о морских силах, о западных задачах и так уведет Россию с Европейского театра. Со Швецией Елизавета опасно переговаривалась, чтобы та объявила бы войну России Это и произошло в июле 1741 года И требовала бы восстановления Петровской династической линии Шведы же требовали, наоборот, возврата им всех петровских завоеваний На что Елизавета и не думала идти Впрочем, Елизаветинский переворот в Петербурге произошел без помощи Франции и Швеции И новая царица взошла на трон со свободными руками «В ней, правда, было живо русское национальное чувство, и православие ее было совсем не показным, как затем у Екатерины II. Перед воцарением она в молитве дала обет никого не казнить, и действительно при ней ни один смертный приговор не был приведен в исполнение, явление еще совсем необычное для всей Европы тогда. Она смягчила и другие наказания по многим видам преступлений, простила 1752 год все недоимки, От кончины Петра за четверть столетия Она успокоила оскорбленные народные чувства После долголетней власти иностранцев Россия пришла в себя Она не раз прорывалась 1749-1753 Перевести столицу назад в Москву И перевозила весь двор даже на годовые периоды Вела восстановление Кремля Русское чувство ее требовало так А дочернее не подрывать замысел отца но в облегчении народной участи она не шла последовательно и далеко. Продолжались и при ней бессмысленные и жестокие преследования старообрядцев, а те самосжигались Истребление самого русского корня. Крестьяне изнемогали от новых податей, вятские бежали в лес жить тайными поселками, а из центральных губерний бежали, хотя и на горемычную уничтожительную жизнь, через польскую границу. Также и старообрядцы, еще из за Днестр, спасать свою веру и всех там беглецов уже скопилось до миллиона повсюду образовался недоработок рабочих рук и власти применяли усиленные попытки возвращать беглецов с дона в тамбовском козловском шацком уездах вспыхивали крестьянские восстания и целыми деревнями убегали на нижнюю волгу в поисках воли и отмечено много восстаний монастырских крестьян И как же неприлично монастырям эксплуатировать крестьянский труд? Не случайно же в 1754 году Шувалов предположил проект сбережения народа» избавить от рек русских наборов тех, кто платит подушный оклад, в случае недорода платить поселянам вспоможение из хлебных складов, а при большом урожае, напротив, возвышать цены на хлеб, чтобы они не падали к убытку поселян. Особым комиссарам разбирать споры между помещиками и крестьянами – пресечь чиновничьи взятки, но и увеличить чиновникам содержание, охранять поселянных грабительств и притеснений, в том числе и от своей армии, содержать и обучать малолетних солдатских детей и даже вести полезное государство, свободное познание мнений общества. Однако Елизавета взошла на трон с силой дворянской гвардии и незримо оставалась зависимой от дворянства, укрепляя, по выражению Клюневского, «дворяна власти». Так, в 1758 году помещик уполномочивался наблюдать за поведением своих крепостных, в 1760 году – ссылать крепостных в Сибирь. С другой стороны, дворяне, как уже и прианни, получали ряд облегчений в своих служебных повинностях. С другой стороны, дворяне, как уже и при Анне, получили ряд облегчений в своих служебных повинностях. И при таком-то тяжелом состоянии государства и уже вековой народной усталости, неустойчивая духом Елизавета вместо сбережения народа, оказалась легкомысленно озабочена опасениями для европейского равновесия. И неоправданно, непростительно и стратно кидала русскую народную силу в чужие для нас европейские раздоры и даже авантюры. Быстро и сокрушительно выиграв шведскую войну, далее увлеклась нелепым династическим замыслом утвердить шведским наследником одного из голштинских принцев. Впрочем, кто из королей того времени не строил большой политики на династических браках и расчетах? В 1743 году уступила Швеция освобожденную от нее Финляндию, упустя возможность выгодного для России свободного развития Финляндии, уже в 17 веке имевшей свои сеймы. И втягивалась дальше, чтобы защищать Швецию от Дании, сдала туда русский флот и в Стокгольм русскую пехоту. Не жалко. И еще потом два десятилетия российское правительство было напряженно занято внутришведскими делами, платило субсидии за сохранность нашего с ней полупорожнего союза, подкупало депутатов шведского сейма. И русские дипломаты там страстно занимались задачей не допустить восстановления самодержавия в Швеции. чтобы она была слабей. Еще жаждали иметь верного союзника в Дании. Но такому союзу противоречила, Гоштинск... Но такому союзу противоречила Голштинская гордость Петра Федоровича, наследника русского престола. Так же безрассудно брала Елизавета, отягощающая нас, вовсе нам невыгодные обязательства перед Англией, от которой Россия никогда не видовала ни добра, ни помощи. Это в 1741 а в 1743 и прямой союз. Обязательство России действовать на европейском континенте в интересах Англии. По глубочайшему расчету, что тот Голштинско-шведский принц дыженится на английской королеве, то-то создадим коалицию. В 1745 проницательный австрийский канцлер Кауниц докладывал Марии Терезии «Политика России истекает не из действительных ее интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц». А в 1751-м Россия дала секретное обязательство защищать личные владения английского короля в княжестве Ганновер на западе Германии. Близок свет, чудовищно! Рядом с нами располагалось все слабеющее от внутренних шляхетских раздоров Польша. В предыдущие века она захватила и притесняла обильное православное население, но не о выручке его хлопотала Елизавета. А как защитить целостность ослабевшей Польши? Ведь там королем наш излюбленный саксонский Курфюрст. А заодно, конечно, постоянно защищать и Саксонию. Почему это все наши заботы? В начале царствования Елизавета хорошо понимала, что союз с Австрией нам совершенно невыгоден. Но вот Пруссия, воинственный и предприимчивый Фридрих II, захватила у Австрии Силезию, и Елизавета простила Австрию. Но вот Пруссия, воинственный и предприимчивый Фридрих II, захватил у Австрии Силезию, И Елизавета простила Австрию за интриги против себя самой и возобновила 1746 год еще на 25 лет уже устаревший союзный с ней договор и, защищая Австрию и Саксонию от Фридриха, направила русские войска через независимую Польшу. Да, Фридрих действовал грубо и агрессивно, но как еще далеко-далеко до опасности для России? Да разве осмелился бы Фридрих, хоть и захватя Польшу, вторгаться на великанскую территорию России? Российские финансы к этому времени начисто были подорваны Рекрутов не хватало, набор скуден Но мы шлем войска на Фридриха А без гарнизонов на наших дорогах и реках прямой разбой Опасно ездить и плыть А между тем Фридрих получил от Австрии, что хотел И заключил мир И мы идем, значит, впустую Нет, мы в 1747 году посылаем таки 30-тысячный корпус Сарейн На участок Нидерландов, в помощь Австрии Без надобности ссорясь на том с Францией. И не слышим ропота солдат и своего населения. Кто может понять этот поход? Тетушка Федосеевна до да чужих милосердно, а дома не неевшие сидят. Зато в Европе наступает всеобщее замирение. Только на Конгресс в Аахине Россию не позвали. И Россия вообще ничего не получила. Зато, спасибо, историки записали, вмешательством России остановлена война за польское наследство, война за австрийское наследство и дерзкий Фридрих. Но остановлен он ненадолго. Все швыряет по Европе, до да захватывает. И в 1756 году Россия настойчиво побуждает Австрию вместе скорее напасть на Пруссию, пока Англия столкнулась с Францией в Америке. Между тем мы не имеем ни одного порядочного генерала, Соловьев. «Ибо при Анне Иоанновне не воспитывали русских генералов. Все было отдано в руки наемных из немцев. Австрия мнется. Фридрих молниеносно захватывает Саксонию, и русская армия уходит за границу на Семилетнюю войну с обязательствами, что вернуть Австрии, что Польше, А Россия ничего». Елизавета жаждала признательности союзников и всей Европы за доставленную им безопасность, И понукала своих четырех сменяемых бездарных фельдмаршалов. Надо признать, из Петербурга лучше их смекая обстановку. Да ведь пока гонцы домчатся. воевали так. Лето? Не всякое. Боевые действия. А с ранней осени, загодя, уходили от противника далеко назад на покойные зимние квартиры. В Пруссии наши войска платили жителям за каждый урон. Война вскрыла много недостатков в обучении и в состоянии русских армий. Умели наши генералы и так поставить свое войско в бою, чтоб ему било в лицо солнце и ветер с песком. Но русские войска либо устаивали, либо побеждали, а с 1757 уже вторгались в Пруссию. Во всех главных битвах нападал первым Фридрик. Но русские войска либо устаивали, либо побеждали, а с 1757 уже вторглись в Пруссию. После битвы под Кунерсдорфом, август 1759-го, Фридрих бежал, считая проигранной не только компанию, но и всю свою жизнь. В 1760-м русские войска вошли в Берлин, но через два дня ушли, не закрепляя его за собой. Теперь-то Елизавета захотела получить кусок Пруссии, но не сам по себе, а чтобы выменить у Польши на Курляндию. Однако и Австрия, и Франция, однако и Австрия, и Франция сильно противились этому и помешали. А ведь крымский хан все эти годы подбивал Турцию. натравливала ее Англия начать войну с Россией и как бы Россия выдержала Турция колебалась но после Кунандорского сражения отказалась промялись в семилетней войне больше в бездеятельности а уж Австрия особенно еще и 1761 год и все меньше было сил и средств содержать русскую армию в дальнейшем походе уже просили Англию посредничать в мире с Фридрихом а он и сам уже без сил но, понимая положение, не шел ни на какие уступки. И тут Елизавета умерла.